Ольга Сафронова Доктор Игу На двери кабинета табличка Доктор Игуанадон Лечу зубы динозавром. В коридоре очередь Доктор Игу Один зубной врач на всю округу «Проходи, Трицер! На что жалуемся?» Юный Трицератопс открывает пасть, точнее, клюв. Затупились в конец. На редкость жесткая роща попалась. Доктор Игу берет камень и затачивает Трицеру зубы. «Следующий!» В пасти этого пациента огромные острые зубы. Доктор Игу недоумевает. «Вы зачем ко мне пришли? Вы же, если не ошибаюсь, майонгозавр?» Пациент с гордостью подтверждает. «Майюнга! У вас зубы вырастают каждые два месяца. Новые, здоровые. Если бы всем так везло, я бы без работы остался. По морде майюнги текут слезы. Болят они сильно, прямо не втерпешь. Давайте я вам их выдерну, и дело с концом. Доктор, а чем же я буду, пока новые зубы не вырастут? Мясо драть и кости разгрызать. Я же с голоду помру!» Поставьте пломбу, пожалуйста. Ладно, поставлю. Только для таких, как вы, хищников, у меня строгое правило. Врач не еда, и пациенты тоже. Что вы, доктор, чтобы я своего спасителя, да у меня и в мыслях не было. А вдруг потом зубы опять разболятся, кто мне тогда их вылечит? Все же, на всякий случай, ну и чтобы вам не было больно, я вам заморожу челюсти. Доктор Игу приносит огромную глыбу льда, прикладывает ее к морде пациента и замораживает ему челюсти. Затем ставит пломбы. Довольный Майюнга машет на прощание хвостом, а доктор Игу снова кричит в коридор «Следующий!». Сначала в кабинете появляется разноцветный гребень, затем рог, затем шея, и вот уже весь ламбиозавр по-свойски приветствует доктора Игу. Он не в первый раз на приеме. Старина Ламбе, давно ты не приходил. Ага, давненько, вот решил провериться. Зубов у ламбиозавра не сосчитать, несколько рядов. Через час доктор Игу заканчивает осмотр. У тебя, голубчик, 358 кариесов. Ты что, совсем зубы не чистишь? Ламбе виновато наклоняет голову. Пока всю тысячу почистишь, весь день пройдет, а ведь и поесть, и поспать хочется. «Что ж», — вздыхает доктор Игу, — «будем лечить», — он кричит в коридор. «Сегодня больше никого принять не смогу. И завтра, и послезавтра тоже. Приходите через неделю». До глубокой ночи доктор Игу воскребает кариес и ставит пломбы старине ламбы. И на следующий день тоже. Целую неделю он только и делает, что ставит пломбы ламбиозавру. Наконец, старина совершенно здоров. Коридор снова полон пациентов. Однажды утром доктор Игу просыпается со странным чувством. Что-то не так. Неприятно во рту и щеку раздуло. Да у него болит зуб. Даже, кажется, много зубов. Он трогает щеку, боль нестерпимая. Вскакивает с постели и прыгает на одной лапе. Ох, как стреляет! Кто же его вылечит? Он ведь один зубной врач на всю округу. «Папа!» тянет его дочка Игуана Дошка. «Да, я посмотрю, что там у тебя». «Где?» — стонет доктор Игу. «В пасти, я ведь тоже зубной врач». В лапе Игуана Дошка держит чемоданчик с игрушечными инструментами. Доктор Игу сам их сделал и подарил ей на день рождения. Доктор заводит глаза к потолку и мотает головой. Сейчас он не настроен становиться игрушкой. Отмотание головой боль делается чудовищной, и доктор обессиленно садится на пол. Он тяжело дышит, по морде стекает крупными каплями пот, даже нет сил сопротивляться врачу самозванки. Игуанадушка со слюденным зеркальцем заглядывает в приоткрытую пасть. «Так-так, все ясно». Папа Игу вопросительно округляет глаза, говорит слишком больно, а Игуанадушка резво вставляет палочки между верхней и нижней челюстями, чтобы они не сомкнулись. Затем находит в чемоданчике раздвоенную веточку, щипцы, и, глядя в зеркальце, орудуют ими в папиной пасте. Раз и... Игуанадошка торжествующе показывает доктору Игу иголку гигантской сосны. Вот в чем дело. Иголка впилась в десну, пока доктор Игу торопливо заглатывал хвою в обеденный перерыв. Десна распухла и воспалилась. А теперь, когда иголку вытащили, из десны ручьем потек гной. Фу! Зато стало намного легче. Пасть раскрывается, можно говорить, и почти не больно. Уф! Доктор Игу с удивлением смотрит на игрушечные щипцы и зеркальца. Вот так Игуанадошка! Затем он поспешно поднимается. Он и так уже опоздал, его ждут пациенты. Игуанадошка берет чемоданчик. «Я с тобой! Я ведь тоже умею лечить зубы!» «Дошенька, подрасти еще немного. У некоторых моих пашеентов такие шубы. А что, если кто-нибудь шлушайно захлопнет пашть, пока ты там своим зеркальшем? Нет, даже думать не хочу. Я буду лечить травоядных». Доктор Игу крутит в лапах слюдяное зеркальце. «Ну, папа, пожалуйста, хотя бы просто подавать тебе инструменты». «Ладно», — сдается доктор Игу и протягивает Игуанадошки с зеркальца. «Ура!» — прыгает Игуанадошка. В кабинет они приходят вместе. В коридоре уже ждут пациенты. «Кто первый?» «Прошу!» Никто не заходит. «Проходите!» — снова кричит доктор Игу. Слышен тихий писк. «Папа, она уже зашла!» — говорит Игуанадошка. «Кто?» — в недоумении озирается доктор. «Фонтя!» Она сказала, так ее зовут. игуана дошка показывает на маленького зверька на полу. Доктор Игу наклоняется, опускается на колени и наклоняется еще ниже, чтобы разглядеть покрытое рыжим мехом существо с длинным пушистым хвостом и острой мордочкой. Крузофонтия. Доктор Игу однажды случайно чуть не проглотил такую лаками светками гинка, но она перепрыгнула на другое дерево и ускакала. «Что делает крошечная Круза в кабинете огромного динозавра? Ей нужна помощь! Мордочка перекошена, щека раздута, как утром у доктора Игу». Он кладет на пол свою лапу, Фонти запрыгивает на нее, и доктор Игу осторожно переносит ее на стол. Фонси открывает рот, чтобы показать, где у нее болит. Доктор Игу силится разглядеть Фонтины зубки, но они слишком маленькие, а он сам большой, слишком большой динозавр. Как же он может помочь такому крошечному зверьку? Один его палец размером с целую крузофонтию. «Папа!» — тянет его Игуанадошка, «Дай мне посмотреть!» И правда, Игуанадошка намного меньше доктора Игу, и лапы у нее маленькие. Она наклоняется к крузофонтии со своим зеркальцем. «Правый верхний клык совсем сгнил», — ставит диагноз Игуанадошка. «Если совсем надо его вырвать», — говорит доктор Игу, — «справишься?» «Конечно, папа!» Доктор Игу дает игуанодожке настоящие щипчики из кости древней рыбы. Фонти дрожит от страха всем своим рыжим тельцам, но уже через несколько секунд с облегчением вертит мордочкой. Злосчастный клык выдран. «Спасибо, доктор!» — пищит она дошке и, махнув рыжим хвостом, скачет прочь. Следующий! кричит Игуанадошка в коридор. От громовых шагов сотрясаются стены. «С этим пациентом я сам разберусь, а вы, доктор, пока отдохните!» улыбается Игуанадошки доктор Игу. «Здравствуй, Спинни!» обращается он к вошедшему спинозавру. На следующее утро на двери кабинета висит новая табличка. «Доктор Игу и доктор Игуанадошка. Лечим зубы динозаврам и млекопитающим, и птицам, вылечим всех. Очередь большая, но дело идет быстро, ведь теперь на всю округу два зубных врача.